Антон Чехов. «Встреча». Читает Александр Алпаткин. «А зачем у него светящиеся глаза, маленькое ухо, короткая и почти круглая голова, как у самых свирепых хищных животных?» Максимов. Ефрем Денисов тоскливо поглядел кругом на пустынную землю. Его томила жажда, и во всех членах стояла ламота. Конь его, тоже утомленный, распаленный зноем и давно не евший, печально понурил голову. Дорога от лога спускалась вниз по бугру и потом убегала в громадный хвойный лес. Вершины деревьев сливались вдали с синего неба, и виден был только ленивый полет птиц до дрожания воздуха, какое бывает в очень жаркие летние дни. Лес громоздился террасцами, Уходя вдали все выше и выше, и казалось, что у этого страшного зеленого чудовища нет конца. Ехал Ефрем из своего родного села Курской губернии собирать на погоревший храм. В телеге стоял образ казанской божьей матери, пожухлый и полупившийся от дождей жара. Перед ним большая жестяная кружка с вдавленными боками, и с такой щели на крышке, в какую смело мог бы пролезть добрый ржаной пряник. На белой вывеске, прибитой к затку телеги крупными печатными буквами, было написано, что такого-то числа и года в селе Малиновцах по произволу Господа пламенем пожара истребило храм, и что мирской сход с разрешения и благословения надлежащих властей постановил послать доброходных желателей за сбором подаяния на построение храма. Сбоку телеги на перекладине висел двадцатифунтовый колокол. Ефрем никак не мог понять, где он находился, а лесная громада, куда исчезала дорога, не обещала ему близкого жилья. Постояв немного, поправив шлею, он начал осторожно спускаться с бугра. Телега вздрогнула, и колокол издал звук, нарушивший ненадолго мертвую тишину знойного дня. В лесу ждала эфрема атмосфера удушливая, густая, насыщенная запахом хвои, мха и гниющих листьев. Слышен легкий звенящий стон назойливых комаров, да глухие шаги самого путника. Лучи солнца, пробиваясь сквозь листву, скользят по стволам, по нижним ветвям и небольшими кругами ложатся на темную землю, сплошь покрытую иглами. Кое-где у стволов мелькнет папоротник или жалкая костяника, а то хоть шаром покати. Ефрем шел сбоку телеги и торопил лошадь. Колокол изредка, когда колеса наезжали на корневище, ползущей змею через дорогу жалобно позвякивал, как будто ему хотелось на покой. «Здорово, папаш!» — услышал вдруг Ефрем резкий и крикливый голос. «Путь дорога!» У самой дороги, положив голову на муравейный холмик, лежал длинноногий мужик лет 30, в ситцевой рубахе и в узких немужицких штанах, засунутых в короткие рыжие голенища. Около головы его валялась в форме на Чиновича фуражка, полинявшая до такой степени, что только по пятнышку, оставшемуся после кокарды, можно было угадать ее первоначальный цвет. Лежал мужик неспокойно, Все время, пока рассматривал его Ефрем, он дергал то руками, то ногами. Точно его донимали комары или беспокоила чесотка. Но ни одежда, ни движение, ничто не было так странно в нем, как его лицо. Ефрем раньше во всю свою жизнь не видел таких лиц. Бледное, жидковолосое, с выдающимся вперед подбородком и с чубом на голове, оно в профиль походило на молодой месяц. Нос и уши поражались своей мелкостью, глаза не мигали, глядели неподвижно в одну точку, как у дурачка или удивленного, и в довершении странности лица вся голова казалась сплюснутой с боков, так что затылочная часть черепа выдавалась назад правильным полукругом. «Православный!» — обратился к нему Ефрем. «Далече ли тут до деревни?» «Нет, недалече!» До села малого верст пять осталось. Беда, как пить хочется. Как не хотеть, — сказал странный мужик и усмехнулся. Жарит не приведи бог как. Жара, почитай, градусов в пятьдесят, а то и больше. Тебя как звать? Ефрем, парень. Ну, а, а меня, Кузьма, чай слыхал, как свахи говорят? Я за своего Кузьму, кого хочешь, возьму. Кузьма стал одной ногой на колесо, вытянул губы и приложился к образу. «А — А далече едешь? — спросил он. — Далече православный. Был и в Курском, и в самой Москве был, а теперь поспешаю в Нижний на ярмарку. — На храм собираешь? — На храм, парень. — Царицы Небесной Казанской. Погорел храм-то. — Отчего погорел? — Лениво, поворачивая языком, Ефрем стал рассказывать, как у них, в Малиновцах, под самый Ильин день, молния ударила в церковь, мужики и причт, как нарочно были в поле. Ребят, которые остались, и завидели дым, хотели было в набат ударить, да, знать, прогневался Илья пророк, церковь была заперша, и колокольню всю, как есть, поломим обхватило так, что и не достанешь до того набата. Приходим с поля, а церковь, боже мой, так и пышет, подступиться страшно. Кузьма шел рядом и слушал. Был он трезв, но шел точно пьяный, размахивая руками то сбоку телеги, то впереди. — Ну, а ты как? На жалование, что ли? — спросил он. — Какое наше жалование? За спасение души ездим, мир послал. — Так за даром и ездишь. А кто ж будет платить? Не по своей охоте еду. Мир послал, да ведь мир за меня и хлеб уберет, и рожь посеет, и винности справит. Стал быть, не за даром. А живешь чем? Христа ради. миренок то у тебя. Мирской? Мирской. Так, братец ты мой, покурить у тебя нету. Не курю, парень. «А если у тебя лошадь издохнет, что тогда делать станешь? На чем поедешь?» «А зачем ей дохнуть?» «Не надо дохнуть. Ну, а ежели разбойники на тебя нападут?» И болтливый Кузьма спросил еще, куда денутся деньги лошадь, если сам Ефрем умрет. Куда народ будет класть монету, если кружка вдруг окажется полной? Что, если у кружки дно отвалится и тому подобное?» А Ефрем, не успевая отвечать, только отдувался и удивленно поглядывал на своего спутника. Какая она у тебя пузатая! болтал Кузьма, толкая кулаком кружку. Ого! Тяжелая! Небось, и серебра а пропасть, а? А что, если б, скажем, тут одного только серебра было? Послушай, а много собрал за дорогу? Не считал, не знаю. Народ и медь кладет, и серебро. А сколько мне не видать. А бумажки кладут, которые поблагородней господа или купцы те бумажки подают. Что ж, и бумажки в кружке держишь? Нет, зачем? Бумажка мягкая, она потрется. На грудях держу. А много насобирал бумажками? Да, рублей с 26 насобирал. Двадцать шесть целковых, сказал Кузьма и пожал плечами. — У нас в Качаброве, спроси, кого хочешь, строили церкви, так за одни платы были дать на три тысячи. — О! Твоих денег и на гвозди не хватит. По нынешнему времени двадцать целковых целковых расплюнуть. — Нынче, брат, купишь чай полтора целковых за фунт и пить не станешь. Сейчас вот, гляди, я курю табак. Мне он годится, потому что я мужик, простой человек. А ежели такому офицеру или студенту... Кузьма вдруг всплеснул руками и продолжал улыбаться. «С нами в Арестанской сидел немец с железной дороги. Так тот братец-то мой курил цигары по десять копеек штука. А? По десять копеек. Ведь это, дед, гляди, на сто целковых месяц выкуришь». Кузьма даже поперхнулся от приятного воспоминания, и неподвижные глаза его замигали. «А не что ты был в Арестанской?» Спросил Ефрем. Был, ответил Кузьма и поглядел на небо. Второй день, как выпустили, цельный месяц сидел. Вечер наступал, уже садилось солнце, духота не уменьшалась. Ефрем изнемогал и едва слушал Кузьму. Ну вот, наконец, встретился мужик, который сказал, что до малого осталась одна верста. Еще немного и телека выехал из леса. Открылась большая поляна, и перед путниками точно по волшебству раскинулась живая, полная света и звуков картина. Телега въехала прямо в стадо коров, овец и спутанных лошадей. За стадом зеленели луга, рожь, ячмень, белела цветущая греча, а там, дальше, видно было малое, с темной, точно к земле приплюснутой церковью. За селом далеко опять громоздился лес, казавшийся теперь черным. «Вот и малое!» — сказал Кузьма. «Мужики хорошо живут, но разбойники!» Ефрем снял шапку и зазвонил в колокол. Тотчас же от колодца, который стоял у самого края села, отделились два мужика. Они подошли и приложились к образу. Начались обычные расспросы. Куда едешь, откуда? «Ну, родня, давай, Божьему человеку купить!» — заболтал Кузьма, хлопая по плечу то одного, то другого. — Уворачивайся! — Какая я тебе родня! По какому случаю? Ха -ха -ха. Ваш поп нашему попу двоюродный священник! Твоя баба моего деда из красного села зачупила! Все время, пока телега ехала по селу, Кузьма неутомимо болтал и привязывался ко всем встречным. С одного он сорвал шапку, другому ткнул кулаком в живот, третьего подрогал за бороду, Баб он называл милыми, душечками, мамашечками, а мужиков, соображаясь с особыми приметами, рыжими, гнедыми, носатыми, кривыми и тому подобное. Все это возбуждало самый живой и искренний смех. Скоро у Кузьмы нашлись и знакомые. Послышались возгласы. «А, Кузьма-шкворень, здравствуй, вешанный! Давно ли застрого вернулся? Эй, вы, подайте божьему человеку!» — болтал Кузьма, взмахивая руками. «Поворачивайся! Живо!» И он важно держался и покрикивал, как будто взял божьего человека под свое покровительство и лишь был его проводником. Ефрему отвели для ночлега избу бабки Авдотьи, где обыкновенно останавливались странники и прохожие. Ефрем, не спеша, отпряг коня и сводил его на водопой к колодцу, где полчаса разговаривал с мужиками, а потом уж пошел на отдых. В избе поджидал его Кузьма. А, пришел, обрадовался странный мужик. Пойдешь в трактир чай пить? «Чайку попить, оно бы ничего, сказал Ефрем, почесываясь. Оно бы ничего, да денег нет, парень. Угостишь нечто? Угостишь? А на какие деньги? Кузьма стоял разочарованный в раздумии и сел. Неуклюже поворачиваясь, вздыхая, почесываясь, Ефрем поставил икону и кружку под образами, Разделся, разулся, посидел, затем поднялся и переставил кружку на лавку. Опять сел и стал есть. Живал он медленно, как коровы жуют жвачку, громко хлебая вода. «Бедность наша!» — вздохнул Кузьма. «Теперь бы водочки, чайкубы. Два окошка, выходивших на улицу, слабо пропускали вечерний свет. На деревню легла уже большая тень, избы потемнели, церковь, сливаясь в потемках, росла в ширину и, казалось, уходила в землю. Слабый красный свет, должно быть, отражение вечерней зари, ласково мигал на ее кресте. Поевший Ефрем долго сидел неподвижно, сложив руки на коленях, и глядел на окно. О чем он думал? В вечерней тишине, когда видишь перед собой одно только тусклое за которым тихо-тихо замирает природа, когда доносится сиплый лай чужих собак и слабый виск чужой гармоники, трудно не думать о далеком родном гнезде. Кто был странником, кого нужда, неволя или прихоть забрасывали далеко от своих, тот знает, как длинен, и томителен бывает и деревенский вечер на чужой стороне. Потом Ефрем долго стоял перед своим образом и молился. Укладываясь на скамье спать, он глубоко вздохнул и проговорил как бы нехотя. Несообразный ты, какой-то ты. Бог тебя знает. А что? А то. На настоящего человека не похож. Зубы скалишь, болтаешь, непутевая. Да вот и из Аристанска идешь. — Легко ли? В Аристанске бывает и хорошие господа сидят. Арестантская, брат, — это ничего. Пустяковое дело. Хоть целый год сидеть мог А вот ежели Острог, то беда. Сказать по правде, я уже раза три в Остроге сидел. И нет такой недели, чтобы меня в волости не драли. Озлобились все проклятые. Собирается общество... В Сибирь сослать. Уж и приговор такой составили. <свят> Стало быть, хорош. А мне что, и в Сибири люди живут? Отец и мать-то у тебя есть? Ну их. Живы еще, не поколели. А чти отца твоего и матерь твою. Пущай. Я так понимаю, что они первые мне злодеи и душегубцы. Кто против меня мир натравил? Они да дядька Степан. Больше некому. «Много ты знаешь, дурак. Мир и без твоего дядьки Степана чувствует, какой ты человек есть. А что это тебя здешние мужики в зовут? завод?» «А я, когда мальчиком был, так наши мужики чуть было меня не убили. Повесили за шею на дерево, проклятый, да спасибо, ермолинские мужики, ехали мимо, отбили». «Ай, вредный член общества». Проговорил Ефрем и вздохнул. Он повернулся лицом к стенке и скоро захрапел. Когда он проснулся среди ночи, чтобы поглядеть на лошадь, Кузьмы в избе не было. Около открытой на двери стояла белая корова, заглядывал со двора в сене и стучал рогом у косяк. Собаки спали. В воздухе было тихо и спокойно. Где-то далеко, за тенями, в ночной тишине, кричал Дергач, да протяжно всхлипывала сова. А когда он проснулся в другой раз, на рассвете Кузьма сидел на скамье за столом о чем-то думал. На его бледном лице застыла пьяная блаженная улыбка. Какие-то радужные мысли бродили в его приплюснутой голове и возбуждали его. Он дышал часто, точно запыхался от ходьбы на гору. «А-а-а! Божий человек!» — сказал он, заметив пробуждение Ефрема и ухмыльнулся. «Хочешь белой булки?» «Ты где был?» — спросил Ефрем. «Хе-хе-хе!» — засмеялась Кузьма. Раз десять со своей странной неподвижной улыбкой произнес он это г и наконец затрясся г г смеха. г — Чай пел, выговорил он сквозь смех, во, — водку пил. И он стал рассказывать длинную историю о том, что в трактире за заезжими фурщиками пил чай и водку, и, рассказывая, вытаскивал из кармана спички четвертку табаку, баранки, чведские спички, во, Пшш! — говорил он, сжигая подряд несколько спичек и закуривая папиросу. — Чведские! Настоящие! Погляди! Ефрем зевал и почесывался. Но вдруг точно его что-то больно укусило. Он вскочил, быстро поднял вверх рубаху и стал ощупывать голую грудь. Потом, топчась около скамьи, как медведь, он перебрал и переглядел все свое тряпье — Заглянул под скамью, опять ощупал грудь. «Деньги пропали», — сказал он. Полминуты Ефрем стоял не шевелясь и тупо глядел на скамью, потом опять принялся искать. «Мать пречистая, деньги пропали! Слышишь?» — обратился он к Кузьме. «Деньги пропали!» Кузьма внимательно рассматривал рисунок на коробке со спичками и молчал. «Где деньги?» — спросил Ефрем, делая шаг к нему. Какие деньги?» — небрежно сквозь зубы процедил Кузьма, не отрывая глаз от коробки. «А те деньги, что... Эти самые, что у меня на грудях были!» «Че пристал? Потерял, так ищи!» «Да где ищи? Где они?» Кузьма поглядел на Багрова и лицо Ефрема и сам побагровел. «Какие деньги!» — закричал он, вскакивая. «Деньги, двадцать шесть рублей!» «Я их взял, что ли, пристает, сволочь!» «Да что, сволочь, ты скажи, где деньги?» «А я их брал, твои деньги?» «Брал, ты говори, брал!» «Я тебе, проклятый, покажу такие деньги, что ты отца-мать не узнаешь!» Ежели ты не брал, зачем же ты Харю воротишь? Стал бы, ты взял? Да и то сказать, на какие деньги всю ночь в трактире гулял и табак покупал. Глупый ты человек, несообразный. Нечто ты меня обидел. Ты Бога обидел. Я? Я брал? Когда я брал? — закричал высоким визжащим голосом Кузьма, размахнулся и ударил кулаком по лицу Ефрема. «Вот тебя! Хочешь, чтобы еще влетел? Я не погляжу, что ты божий человек!» Ефрем только встряхнул головой, не сказав ни слова, стал бываться. И жулик!» — продолжал кричать Кузьма, все более возбуждаясь. «Сам пропил, а на людей путаешь. Старая собака, я судиться буду!» за наговор ты у меня насидишься во строге ты не брал ну и молчи спокойно ответил ефрем на обыскивай ежели ты не брал зачем же мне тебя обыскивать не брал ну и ладно кричать нечего не перекричишь бог то ефрем обулся и вышел из избы Когда он вернулся, Кузьма, все еще красный, сидел у окна и дрожащими руками закурил папиросу. «Старый черт!» — ворчал он. «Много вас тут ездит, людей морочат. Не на такого наскочил, брат. Меня не лишь, Я сам все эти самые дела отлично понимаю. Посылай за старосты!» «Зачем это?» «Протокол составить. Пущай нас волосном рассудят». «Нас нечего судить. Не мои деньги. Божьи! Уже Бог рассудит!» Ефрем помолился и, взяв кружку и образ, вышел из избы. Час спустя телега уже въезжала в лес. Малые с приплюснутой церковью, поляны и полусержи были уже позади и тонули в легком утреннем тумане. Солнце взошло, но не поднималось еще из-за леса и золотило только края облаков, обращенные к восходу. Кузьма шел поодаль за телегой. Вид у него был такой, как будто его страшно и незаслуженно оскорбили. Ему очень хотелось говорить, но он молчал и ждал, когда начнет говорить Ефрем. — Неохота связываться с тобой, а то загудел бы ты у меня, — проговорил он как бы про себя. «Я б тебе показал, как на людей путать, черт лысый!» Прошло умолчание еще с полчаса. Божий человек, молившийся на ходу Богу, быстро закрестился, глубоко вздохнул и полез в телегу за хлебом. «Вот, в Телебеево приедем?» — начал Кузьма. «Там наш мировой живет. Подавай прошение». «Зря болтаешь. Какая надобность мировому?» неж его деньги. Деньги божьи. Перед Богом ты ответчик. Зарядил. Божьи, божьи. Словно ворона. Такое дело, что ежели я украл, то опущай меня судят, а ежели я не украл, то тебя за наговор. Есть время мне по судам ходить. Стало быть, тебе денег не жалко. А что мне жалеть? Деньги не мои, божьи. Ефрем говорил неохотно. Спокойно, и лицо его было равнодушно и бесстрастно, точно в самом деле не жалел денег или же забыл о своей потере. Такое равнодушие к потере и к преступлению, видимо, смущало и раздражало Кузьму. Для него оно было непонятно. Естественно, когда на обиду отвечает хитростью и силой, когда обида влечет за собой борьбу, которую самого обидчика ставит в положение обиженного, Если бы Ефрем поступил по-человечески, то есть обиделся, полез бы драться и жаловаться, если бы мировой присудил в тюрьму или решил доказательств, что нет, Кузьма успокоился бы. Но теперь, идя за телегой, он имел вид человека, которому чего-то недостает. «Я не брал у тебя денег», — сказал он. «Не брал, но и ладно». «Доедем до Телебеева я кликну старосту. Пущай он разберется». «Нечего ему разбираться. Не его деньги. А ты, парень, отстал бы? Иди своей дорогой, я постылил». Кузьма долго поглядывал на него искоса, не понимая его, желая разгадать, о чем он думает. Какой страшный замысел таится в его душе, и, наконец, решился заговорить по-иному. «Это ты, Пава, и посмеяться с тобой нельзя». Сейчас обижаешься. Ну, ну, возьми твои деньги. Я в шутку. Кузьма достал из кармана несколько рублевых бумажек и подал их Ефрему. Тот не удивился и не обрадовался, а как будто ждал этого, взял деньги и ни слова не говоря сунул в карман. «Я посмеяться хотел», — продолжал Кузьма, пытливо вглядываясь в его бесстрастное лицо. «Попужать пришла охота. Думаю, так попужай я отдам поутру». Всех денег было двадцать шесть целковых, а тут десять, не то девять фурщики у меня отняли. Ты не серчай, дед, не пропил я, фурщики и, и богу. Что мне серчать? Деньги божьи. Не меня-то обидела царица небесная. Я, может, только целковый и пропил. Мне-то что? Хоть все возьми до да пропей. Целковый ли ты копейку, ли для бога все едино. Один ответ. — А ты не серчай, дед. Право, не серчай. Чего там? Ефрем молчал. Лицо Кузьмы заморгало и приняло детско плачущее выражение. — Прости, Христа ради, — сказал он, умоляющий, глядя Ефрема в затылок. — Ты, дядь, не обижайся, я это в... в шутку. — Эй, пристал, — сказал раздраженный Ефрем. — Говорю тебе не мои деньги. Прости у Бога, чтоб простил, а мое дело сторона. Кузьма поглядел на образ, на небо, на деревья, как бы ища Бога, и выражение ужаса перекосило его лицо. Под влиянием лесной тишины, суровых красок, образа и бесстрастия Ефрема, в которых было мало обыденного и человеческого, он почувствовал себя одиноким, беспомощным, брошенным на произвол страшного гневного Бога. Он не Забежал вперед Ефрема и стал глядеть ему в глаза, как бы желая убедиться, что он не один. Э, — Прости, Христа ради! — сказал он, начиная дрожать всем телом. — Дед, прости! — Отстань! Кузьма еще раз быстро оглядел небо, деревья, телегу с образом и повалился в ноги Ефрему. В ужасе он бормотал неясные слова, стучал лбом о землю, хватал старика за ноги и плакал громко, как ребенок дедушка родненький Дяденька! божий человек ефрем сначала в недоумении пятился и отстранял его от себя руками но потом и сам стал пугливо поглядывать на небо он почувствовал страх и жалость к вору постой парень слушай начал он убеждать кузьму да ты послушай что я скажу тебе дорогу э -э -э, ревет словно баба слушай хочешь чтоб бог тебя простил как «Приедешь к себе в деревню, сейчас же к попу ступай! Слышишь?» Ефрем стал объяснять Кузьме, что нужно сделать, чтобы загладить грех. Нужно покаяться попу, наложить на себя эпитемию, потом собрать и выслать в малиновцы украденные пропитые деньги и в предыдущее время вести себя тихо, честно, трезво, по-христиански. Кузьма выслушал его, мало-помалу успокоился, и уж, казалось, совсем забыл про свое горе. Дразнил время, болтал. Ни на минуту не умолкай, он рассказывал опять про людей, живущих в свое удовольствие, про арестантскую и немца, про строк, одним словом, про все то, о чем рассказывал вчера. И он хохотал, всплескивал руками, благоговенно пятился, точно рассказывал что-нибудь новое. Выражался он складно на манер обывалых людей, с прибаутками и поговорками, но слышать это было тяжело, так как он повторялся, то и дело останавливался, чтобы вспомнить внезапно потерянную мысль, и при этом морщил лоб и кружился на одном месте, размахивая руками. И как он хвастал, как лгал. В полдень, когда телега остановилась в Телебееве, Кузьма вошел в кабак. Часа два отдыхал Ефрем, А он все не выходил из кабака. Слышно было, как он бронился там, хвастал, стучал по прилавку, и как смеялись над ним пьяные мужики. А когда Ефрем выезжал из Теребеева, в кабаке начиналась драка, и Кузьма звонким голосом грозил кому-то и кричал, что пошлет заурядником.